не, но это в какую ж передрягу надо попасть, чтобы и он ведь остаётся в рядах, на нём точно такая же форма, по 2 цветка на погонах. Ничуть на военного пенсионера не похож. Кирьянов стоял старетно глядя в стену, неподалёку весело гомонили, хрустя после первой шоколадом. А-а, сказал на духом прапорщик вшибко. Ну, совсем другой коленкор. Вам идёт. На нём была такая же форма, только на погонах не было просветов, лишь золотой цветок посерединке. Погоны у хмылявшегося Васи были декорированы и того скромнее, одиноким серебряным просветом разместившимся, конечно же, поперёк. Не дожидаясь вопросов, вшибко сказал, как ни в чём не бывало: "Что вы знали? ВЧ засекреченная до невероятной степени, настолько, что в нашей системе звания свои, что нашло отражение на погонах". "Очень мило", сказал Кирьянов нейтральным тоном. И кто же я теперь не соблаговолить объяснить? Штаб бранд-майора какого-нибудь? Почти, сказал Шипко, ухмыляясь. Обер-поручик, если вам любопытно, система проста. В минуту запомните. Офицерские звания начинаются с трёх просветов, с поручика. Обер-поручик это вы и есть. Между прочим, вы хорошо начинаете. Обычно новичкам дают самый первый чин. Ну вот. Два цвета капитан три старший капитан. Просвет и крест на крест, как у того вон бороды, майор. Просвет и крест на крест и цветок флаг, майор. Ну, в момент разберётесь. А подполковников вот что не имеется? Бог миловал, охмальнулся Вася. Подполковников в нашей системе не существует, серьёзно подтвердил Шипко. И по моему глубокому убеждению совершенно правильно. Глупый какой-то чин, вернее, название. О, ну, где вы видели под доцента или под министра? У нас по-другому. Полковничий чин разделён на четыре степени: повысходящей вице-полковник, штаб-полковник, стандарт-полковник и генерал-полковник. Ну, а далее в империях и звёздной выси, разумеется, генералы, поскольку без генералов ни одна обмундированная система не в состоянии обойтись. А вы в этой системе кто? Поинтересовался Кирьянов, глядя на одинокий цветок посреди чёрного пагона. Ага, сказал шепко. Я так и есть, прапорщик. А, Вася, если уж мы всерьёз занялись курсом молодого бойца, унтермастер. Водили, по-моему, вполне достаточно. Хотя у Васючка, безусловно, есть на этот счёт своё мнение, но хрен я ему позволю умничать. Идёмте. Подождите, а это буква S. Что два пальца. S это структура. очень удачное название. Раньше были несколько других, но как-то не прижились. Структура это качество, присущее всему на свете без исключения. Я имею в виду любому упорядоченному процессу, предмету или организму. У энергетических полей вселенной, у камня, у человека, у государственного аппарата, у листа и раковины, у всего, чего ни возьми, Есть структура. Компания в углу покончила с вермутом, и тот самый бородатый майор, небрежно собрав стаканчики в пригоршни, швырнул их вместе с бутылкой в угол. Кирьянов ожидал услышать звук бьющегося стекла и увидеть осколки, но произошло то же самое, что давичу с его старой одеждой в душевой. В углу что-то мелькнуло. и мусор мгновенно исчез. Перехватив взгляд Кирьянова, бородатый ухёрский ему подмигнул и первым вышел. Следом потянулись остальные. И Кирьянов вновь торопливо отвёл глаза, чтобы не пялиться на обожжённого колеку. А это допускается? спросил Кирьянов, кивнув в сторону опустевшего, безукоризненно белоснежного угла. "Мы здесь не казарма", сказал Шипков. "Здесь перевалочный пункт, где иные вольности в небольшом объёме допустимы. Вы человек давнёшенька апогоненный, а потому встречались со схожими тонкостями, м? Ну ладно, пойдёмте пора. Как раз когда не вернулись в авангард" 66-й въезжал в распахнутые ворота загадочной стартовой. Ворота тут же сомкнулись с непроницаемой преградой, но ненадолго, едва не успели рассесться в уазике, как женский голос объявил «Машина 737, проезжайте на стартовую». Ворота раздвинулись, и Вася вмиг загнал туда машину, охваченной тем же легоньким нетерпением, что и Шибко. Кирьянов растерянно озирался. Весь пол квадратного помещения метров 15 на 15 покрывали желтые концентрические круги, пересеченные крест-накрест прямыми линиями, отчего рисунок, как две капли воды, походил на исполинскую мишень. Вася проехал в самый центр, в яблочко, заглушил двигатель и с тем же ленивым видом откинулся на спинку. Кирьянов вертил головой уже не заботясь о сохранении лица. Все четыре стены от пола до потолка были закрыты конструкциями из переплетённых оранжевых труб, отстоящими от серой гофрированной облицовки не менее чем на метр. Эти приходтливые переплетения казались монолитными, как кирпичная кладка, и совершенно непонятно было, куда девались все предшествующие машины. Некуда им было отсюда деваться. Разве что в полу имелся люк? Семёныч рявкнул в шибко, приоткрыв дверцу со своей стороны: "Твою мать, шевелись!" Опять сбудуна.